Глава тридцать девятая. Джойс. В понедельник вечером по телевизору показывают сплошные телевикторины, а мастерские разума, где я не могу ответить ни на один вопрос, общее звено, где я не могу ответить ни на один вопрос, университетский турнир, где я не могу ответить ни на один вопрос... Ибрагим обычно приходит и приносит бутылку вина, а я разогреваю ужин. Он садится на диван, наклоняется вперед, подпирает рукой подбородок и с улыбкой выкрикивает «Анна Булейн!» или «Аргентина!» А если спрашивают про футбол, то «Гарри Линекер!» И так весь вечер. Иногда отвечает правильно и смотрит на меня, будто хочет сказать «Аргент». «Вот и видишь, Джойс». А иногда даже говорит «Вот и видишь, Джойс». А если отвечает неправильно, входит в раж и утверждает, что ошиблись организаторы викторины, а потом гуглит ответ и замолкает. Ему нравится смотреть викторины, и мне нравится. Я вожусь на кухне и иногда выкрикиваю «Мэрлин Монро!» или что-то подобное. И Аллану нравится, ведь его гладят не один, а двое. А когда ему наскучивает кто-то из нас, он переходит к другому, чтобы тот его приласкал. Тем вечером одной из тем вопросов в «Мастерских разума» был сериал «Вызовите акушерку», и Ибрагим пришел в ярость. Он считает, что в телевикторинах Должны спрашивать только о том, что было до 1950 года. Но мне понравилось. Я по-прежнему не могла ответить ни на один вопрос, они слишком быстро сменяли друг друга, зато все слова наконец-то были знакомые. Дальше шли вопросы по мидлмарчу, и тут уж Ибрагим был в ударе. Он не ответил правильно ни на один вопрос, Зато много кивал Сегодня, пока мы с Элизабет разъезжали по делам Джанна оставила мне длинное сообщение Хотела узнать, есть ли новости по нашему расследованию Бедняга Ник Сильвер больше полу не писал А это о чем-то говорит Нам приходится работать быстро И, признаюсь, это весело Сегодня мы были у лорда в особняке Кажется, я впервые в жизни побывала в особняке лорда, где не было сувенирного магазина. Лорд Таунс, он велел называть его Робертом, явно нуждается в деньгах, это видно, но в остальном он был очень убедителен. Хотя лорды, наверное, всегда убедительны, на то они и лорды. Дэйви Ноукс гораздо больше подходит на роль убийцы. Я говорила Ибрагиму то же самое, но он велел мне молчать, потому что в викторине как раз спрашивали про землетрясения, а Ибрагим в последнее время интересуется землетрясениями, так как слушает специальный подкаст. Ибрагим теперь постоянно слушает подкасты. Как ни приду к нему в гости, он слушает подкаст. Его любимый ведут ученый и священник, Спорят на разные темы, но при этом, кажется, неплохо ладят. По Куперсчейзу Ибрагим расхаживает только в наушниках, а при встрече снимает их и говорит «Подкаст про историю Финляндии» или «Подкаст про облака» или нечто подобное. Может, я тоже могла бы найти себе подкаст по душе, если бы знала, где их берут? Я спросила Джоанну, И та ответила, что их скачивают. Больше я ее не слушала. Лучше буду слушать радио Сассекс. Там я уже всех знаю. Может, я слишком наивно раз считаю, что лорд Таунс не мог никого убить. Я, наверное, предвзята, потому что он лорд, а Дэви Ноукс — наркоторговец. Люди постоянно твердят, что по одежке не судят, и все такое — но иногда это просто экономит время. Умные люди вроде Ибрагима или Элизабет радуются, когда происходит что-то необычное и внезапное, когда все случается не так, как кажется на первый взгляд. Но обычные люди вроде нас с Роном предпочитают, чтобы дерево оставалось деревом, ботинок ботинком, а убийцей был наркоторговец, а не лорд. «Как я это вижу?» Опять же, я пыталась говорить об этом с Ибрагимом, но, похоже, без толку. Холли и Ник пришли к Дэйви Ноуксу посоветоваться насчет биткоина. Тот решил, что это его последний шанс прибрать к рукам деньги. Глазки у него загорелись при мысли обо всех этих фунтах и биткоинах. Он достал телефонную книгу и нанял киллера, чтобы тот убил Холли Льюис. Должно быть, он каким-то образом разузнал код Холли и держит Ника Сильвера в пыточной, стараясь выяснить его код. Я изложила свою версию алану и он со мной согласился. В университетском турнире один из студентов был египтянином, и всякий раз, когда он правильно отвечал на вопрос, Ибрагим кивал и говорил «Знай наших» или «Так и есть, так и есть». Когда спрашивали про флаги, я все время отвечала, что это флаг Венесуэлы, а на все вопросы пространные я говорила «Венесуэла». И это очень бесило Ибрагима. В общем, сегодня третий флаг, который показали, действительно оказался флагом Венесуэлы. И я сказала Ибрагиму «Я же говорила». Он был недоволен. А я обрадовалась, Алан залаял, а Ибрагим, который думал, что это флаг Эквадора, заметил «У Венесуэлы и Эквадора просто очень похожие флаги». А я возразила «Похожие, но все же разные». И Ибрагим начал так усердно гладить Алана, что тому пришлось бежать ко мне за защитой. Иногда я спрашиваю Ибрагима, не слишком ли сильный стресс причиняют ему эти викторинные вечера по понедельникам, а он отвечает, что это его любимый вечер за всю неделю. Перед уходом Ибрагима мне, наконец, удалось привлечь его безраздельное внимание, и я сказала, что, скорее всего, мы ищем Дэйви Ноукса. Я в этом просто ни капли не сомневалась» но Ибрагим покачал головой и ответил. «Джойс, нельзя исключать лорда Таунза и Ника Сильвера. Неужели ты до сих пор не научилась видеть не только очевидное?» А я сказала, «Ну я же правильно угадала флаг Венесуэлы?» Тогда Ибрагим очень медленно и вежливо проговорил. «Хорошего вечера, Джойс». Вышел в темноту и надел наушники. «Нет». Я все-таки скажу. Я так же уверена, что убийца Дэйви Ноукс, как уверена насчет флага Венесуэлы. Потом я погуглила и выяснила, что Ибрагим был прав. Флаги Венесуэлы и Эквадора действительно очень похожи. Но в жизни всегда есть лишь один правильный ответ, и ошибиться нельзя.